Глава 6. В ночном клубе Лабиринт, который молодёжь Днепропетровска называла Огород, народу было немного. Она пришла раньше обычного, с лёгким коктейлем присела лицом к барной стойке. Колонки гремели, мелькали стробоскопы и цветомузыка. Анна сделала несколько глотков. Напиток расслаблял. При её тяжёлой работе авиадиспетчера такие минуты отдыха имели особое значение. Как хорошо отпустить сознание в мечты, забить слух громкой музыкой, не видеть монитора с точками самолётов и полосками трасс, забыть бесконечные цифры, закрыть глаза и увидеть себя на яхте, или где-нибудь в Майами на вилле или в Испании на берегу моря. Боже, как надоела эта однообразная, одинокая жизнь! Анна, симпатичная, кореглазая, темноволосая женщина, двадцати восьми лет, мечтательно потянулась, сделала глоток и тут увидела его. Высокий, мускулистый, загорелый с мужественным лицом мужчина наклонился к барной стойке. Легкая рубашка натянулась, облегая его широкую спину. Узкие джинсы округляли ягодицы. Мужчина говорил с барменом. Анна пригляделась. Нет, незнакомый. Вот он повернулся и посмотрел на неё. Оба замерли, зацепившись взглядами. Такого лица, таких глаз, такой глубины она чувствовала, что уплывает, захваченная тёмным бездонным омутом. Такого с ней никогда не было. Женщина встала, повинуясь манящим силе. Он подошёл к ней, представился. Богдан. Ганна, голова слегка кружилась. Он поцеловал протянутую руку, взял за запястье сильными пальцами, мягко потянул вниз. Они присели. Время остановилось. Грохот музыки исчез, свет пульсировал, усиливая взгляд. Ганна растворилась в глазах Богдана. Потом была безумная ночь, потом день, наполненный счастьем, потом снова ночь, позднее утро и день радости. Они горели и никак не могли насытиться друг другом. Работа стала для Анны совсем в тягость. Она с трудом сосредотачивалась, напрягала волю, чтобы не думать о Богдане. Только мысль о том, что её работа связана с ответственностью за жизнь людей, находящихся в воздухе, сдерживала её горячие мечтания на работе. Прошло пару недель. Как-то он предложил: "Давай уедем отсюда". "Куда?" спросила она, готовая следовать за ним хоть на край земли. В Америку. "Что мы будем там делать?" Скоро я получу очень много денег и американский паспорт. У меня есть квартира в Майами, грин-карта. Она внимательно смотрела в глаза любимого, слушая радостный стук сердца. Богдан поцеловал её: "Ты тоже можешь заработать много денег и получить вид на жительство в Америке". Она удивилась: "Как? Надо будет кое-что сделать по твоей специальности, а именно Я скажу тебе позже, когда придёт время, Богдан странно взглянул. Она напряглась, но его глаза притянули к себе и успокоили. Анна тонула, не сопротивляясь. Прошла неделя. Они сидели в кафе. Богдан сказал ласково глядя: "Сейчас познакомлю тебя кое с кем". Он сделал неопределённый жест. Подошёл элегантно одетый мужчина. "Привет, как дела?" по-английски поздоровался незнакомец. "Меня зовут Бил. Я американец." Он широко улыбнулся. Работа авиадиспетчера научила Анну спокойно встречать неожиданности. Она вопросительно смотрела на любимого. "Мы же хотели в Америку," рассмеялся Богдан. "Бил, представитель американского посольства, он хочет предложить тебе заработать. Послушай его." Американец сказал вкратчиво с улыбкой: "Вы получите и миллион долларов, и американский паспорт. По программе защиты свидетелей мы поможем вам изменить внешность". Он льстиво взглянул. "На ещё более красивую. Изменим вам имя и перевезём в Соединённые Штаты. Там обеспечим работой, если захотите". "Что я должна за это сделать?" Анна внутренне напряглась. "Ничего особенного". Бил снизил тон. Вы измените трассу и шелон самолёта, на который мы вам укажем. Вот и всё. Ничего сложного. Какой самолёт, какая трасса? Она не понимала. Острое чувство страха родилось в груди. "О", протянул Бил. "Не волнуйтесь и не бойтесь, ничего противу законного. Завтра с вами будет человек, который поможет. Он подскажет, что делать. Слушайтесь его, и всё будет хорошо". У вас завтра дневная смена? Да. О'кей. Помощник будет ждать вас на месте. Как он попадёт в центр управления, это уже не ваша проблема. Мы всё устроим. Американец замолчал, внимательно глядя на неё. Анна задумалась. Что они хотят сделать? Зачем менять трассу и эшелон? Не волнуйтесь, американец опять улыбался белозубо и добродушно. С самолётом всё будет о'кей. Просто мы опасаемся агрессивных действий со стороны сепаратистов. Этим рейсом летят важные люди и очень ценный груз. Мы хотим защитить их. Неужели настолько важно, чтобы вы платили такие деньги? Да, сказал американец серьёзно, почти торжественно. Анна посмотрела на любимого. Он кивнул. Хорошо, я согласна, выдохнула женщина. О'кей, Билл поднялся. Рад был увидеться с вами. Простите, но я должен идти. Он пожал руки и ушёл. Анна повернулась к Богдану. Он засмеялся и чмокнул её в нос. Ты чего, любимая? Я веду самолёт, это понятно, а за что платят тебе? За твою защиту. Богдан сделал серьёзное лицо. Веду тебя безопасным маршрутом. Безопасным от кого? От российских спецслужб. от сепаратистских диверсантов. — Я не понимаю. — Пока не могу сказать тебе всего, — он вздохнул. — Но когда все закончится, ты сама все поймешь. — Сколько тебе платят? — Ну, гораздо меньше, чем тебе, любимая. Богдан грустно улыбнулся. — Сто тысяч зеленых. Это тоже деньги. Он обнял ее. Анна вздохнула, тряхнула волосами. Америка, миллион долларов, красивый и сильный мужчина рядом. Ты же об этом мечтала, да? Да, конечно. Пусть что будет. Анна засмеялась радостно и прильнула губами к его губам. В региональном центре управления воздушным движением всё было как обычно. После медосмотра и инструктажа Анна заняла рабочее место. Человек, о котором говорил американец, встал рядом. Тихо сказал «Борт Малайзия-1-7». «Угу, поняла», — буркнула она в ответ. Потом он сообщил ей трассу и эшелон. Анна работала в обычном режиме, сосредоточена и уверенно вела борт. Все шло штатно. Выполнив работу в своем секторе, передала самолет другому диспетчеру. А через некоторое время... Малазия 17 перестал отвечать. Анна смотрела на монитор, видела, как распадается и исчезает точка с экрана. Изнутри поднималась тошнота. Лоб покрылся испариной. Руки мелко задрожали. Она слышала переговоры с Ростовом и Днепропетровской вышкой. Понимание случившегося холодом отдалось внизу живота. подозвала дежурного диспетчера. Тот взглянул на неё и отпустил домой. Анна вышла. За дверью её ждал человек в сером костюме. Он протянул листок бумаги и ручку. Напишите заявление на отпуск и езжайте домой. На улице ждёт Богдан, он отвезёт вас. Анна автоматически написала бумагу и вышла. Богдан обнял её, погладил по голове. «Ну-ну, успокойся, все хорошо». «Что хорошо?» — ее голос хрипел. Богдан открыл сумку, полную долларов. Анна прислонилась к стене и ее стошнило. «Ввези меня отсюда!» Рыдания давили горло. «Конечно, любимая!» — Богдан завел машину. Дома Анна приняла душ и переоделась. Зноб и тошнота не проходили. Богдан налил полстакана виски. А, выпей, это поможет. Анна, плохо соображая, в три больших глотка опорожнила стакан. Жидкость огнём, пройдя горло, теплом разлилась внутри. Она выдохнула. Голова закружилась, пол качнулся, ноги подогнулись. Анна расслабилась и плюхнулась на диванчик. Сознание поплыло, стало меркнуть и вскоре погасло. Дыхание Остановилась. Мозг отключился. Последнее, что она с удивлением заметила, были руки любимого в резиновых перчатках. Затем нервы вздрогнули, заставляя все мышцы быстро и мелко сокращаться. Тело затряслось и, выдохнув со стоном, выпустило душу на волю. Сердце остановилось, прекращая свою жизнь. Голова склонилась на бок, Взгляд остановился в удивлении и стал неживым. Рот приоткрылся, вытягивая побледневшие щёки. Красивые, теперь уже ненужные волосы осыпались, закрывая шею. Богдан наклонился, откинул волосы с лица женщины, заглянул ей в глаза, пощупал пульс, выпрямился, устало выдохнул. Достал телефон, набрал номер Алло, это Элвис. Ваш заказ готов. Можете присылать курьера. Через полчаса к дому подъехал серый тонированный микроавтобус. Из него вышли двое с большими спортивными сумками. Богдан впустил их в квартиру Анны.